Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостома, но читавший его Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и целомудрии Марселлы, так как Грисостома жалуются на ревность, подозрение и разлуку, в ущерб доброму имени и доброй славе Марселлы. На это Амбросио, как человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так. «Желая...» «Развеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от Марселы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не окажет ли на него разлука обычного своего действия, а так как всякая безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые страхи, то Игрисостома мучился воображаемой ревностью и воображаемыми подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва разглашает о добродетели Марселы, остается по-прежнему истинным, и, за исключением того, что она жестокосердна, несколько заносчива и очень пренебрежительно. «Сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком-то ни было проступке». «Совершенно верно», — ответил Вивальда. И он только что собрался прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня. Но ему помешало чудное видение. Оно оказалось таковым, внезапно представшее перед их глазами. «Дело в том...» что на вершине скалы у подножия, которой высекали могилу, появилась пастушка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что они говорили. Те, кто впервые ее видел, смотрели на нее с безмолвным восхищением, и даже те, которые уже привыкли ее видеть, были поражены не менее видевших ее впервые. Но едва ее заметил Амбросио, как он глубоко возмущенный сказал, обращаясь к ней, «Быть может, о лютый василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть, не раскроются ли вновь в твоем присутствии раны этого несчастного, которого лишила жизни твоя жестокость». Или же ты намерена хвалиться ужасными своими подвигами, или смотреть с вершины этой скалы точно второй бездушный Нерон на пожар пылающего Рима, или надменно попирать ногами несчастный этот труп, как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Торквиния? «Говори скорее, зачем явилась ты сюда? Или что? Собственно, тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисастома не переставал подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его смерти твоим желаниям подчинились все те, которые назывались его друзьями». «Я пришла. О, Амбросио, не для того, о чем ты говоришь», — ответила Марсела а только для того, чтобы защитить себя и доказать, как несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти Грисостома. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать меня, потому что не потребуется немного времени, немного слов, чтобы убедить умных людей в истине. «Небо, как вы говорите...» Создала меня красивой и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте. И она побуждает вас любить меня, а за любовь, которую вы мне выказываете, вы думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу – но не могу понять, почему тот, которого любит за красоту, обязан любить того, кто его любит. Тем более могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам безобразен. А так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо сказать «я люблю тебя» за то, что ты красива, ты должна любить меня, хотя я безобразен. Но если мы, предположим, Случай, что красота с обеих сторон равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные. Ведь не всякая красота вызывает любовь, иная радует глаз, но не покоряет сердце. Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на чем остановиться. Потому что если количество прекрасных предметов бесчисленно, то и желания должны быть бесчисленны. И судя по тому, что я слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной и невынужденной. Если же это так, а я думаю, что это так, как же вы можете требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что любите меня? А если нет, скажите мне, раз небо, создавшее меня красивой, создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас за то, что вы меня не любите. Сверх того, вам еще следует принять во внимание, что красоту, которую я обладаю, не я себе избрала, а такую, какую она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И, подобно тому... Как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает им, потому что он дан ей природой. Точно так же нельзя укорять и меня за то, что я красива. Ведь красота добродетельной женщины подобна дальнему огню или острому мечу. Огонь не жжет, а меч не режет тех, которые к ним не приближаются». Честь и добродетели, украшение души, без которых тело, хотя бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие – одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие, чтобы удовлетворить желание человека, который единственно ради своего удовольствия – прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели. Я родилась свободной, и чтобы иметь возможность жить свободной, избрала уединение полей. Деревья на горах этих — мое общество. Прозрачная вода ручейков — мое зеркало. Деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою красоту. Я дальний огонь, который не жжет, я меч, отложенный в сторону» тех, которые влюбляются в меня, увлекаясь моей красотой, я разочаровывала моими словами. А если желания питаются надеждами, так как я не дала никакой пищи желаниям Грисостома, никого либо другого, словом никому, можно было бы скорее сказать, что Грисостома убила его упорство, а не моя жестокость. Если же мне ставят в вину, что намерения его были чисты, и поэтому я будто бы была обязана не отталкивать его, я отвечу, когда он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение жить в постоянном уединении, и лишь одна земля насладиться плодами моего уединения и бренными останками моей красоты» если после столь решительного ответа он все же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия. Если б я обнадежила его, я бы солгала. Если б исполнила его желание, я поступила б вразрез с лучшими моими чувствами и намерениями. Выведенный из заблуждения, он все-таки упорствовал, и хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние. Теперь решите справедливо ли винить меня в его страданиях. «Пусть жалуется тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами, ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе». Но пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было угодно, чтобы сама я полюбила. А думать, что я полюблю по чужому указанию, об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне впредь станет известным, что если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет неревность ко мне. И не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит, не может... И внушить никому ревности. Откровенное признание, что не любишь, не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем и василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного. Тот, кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной. Кто считает бесчувственной, не ищет моего общества. Кто считает жестокой, не идет за мной». Так как этот зверь, этот василиск, это неблагодарное, это жестокое и бесчувственное, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с ними и следовать за ними. И если Грисостума убили его нетерпение и страстные желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность?» Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее утратила тот, который желает, чтобы я сохранила ее среди людей? Я, как вам известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить себе чужое. Я свободна и не чувствую желания надеть на себя ермо. Я не люблю никого и никому не питаю ненависти, не обманываю этого, не увлекаю того, Не насмехаюсь над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками окрестных деревень и забота о своих козах — вот что меня занимает. Желания мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то лишь затем, чтобы созерцать красоту неба, этот путь, по которому человеческая душа возносится к первоначальной своей обители.